Глава 3. Я сидел в кабинете, когда в двери постучали. Конечно же, благодаря Энергии я уже видел, кто это, поэтому просто кивнул: "Входите". Причём я это сказал больше для двери Голема, которая ждала моего распоряжения. Кроме меня, дверь в мой кабинет открывалась только Анне. "Давай, заходи". — послышался голос волка. Он, как всегда, был нетерпелив, и небольшой щуплый парень влетел вперёд, судя по всему, после дружелюбного ускорения, которое ему придал Потапов. «Ну, привет, Вася!» — улыбнулся я, не вставая с кресла. Я по старой привычке удобно закинул ноги на стол и вставать совсем не собирался. «Это беспредел! Меня похитили! Что здесь творится?» Парень, несмотря на странную для него ситуацию, попытался показать зубы. Ну, уважимо. Но с другой стороны, этот паренёк, выросший на улицах, удивительно, как с таким гонором дожил до своих 23 лет. Обычно уличная шpana более приспособленная в случае, если на них начинают давить, то они тут же сдуваются и начинают лебезить. А на этого парня не то, что давили. Его просто поймали на одной из улиц Петербурга, посадили в делижабль и привезли ко мне. Ещё раз говорю. Привет, Вася, широко улыбнулся я. Здраствуй, те, ваш в благородие, насупился парень, бросая взгляд то на меня, то на волка, а затем на окна. Он сейчас был похож на загнанного в угол зверька, который думал укусить ли руку, что тянется к нему, или притвориться мёртвым. Не узнаёшь? ещё раз улыбнулся я. Не, начал парень, а потом его взор просветлел. Ты тот барон, что надавал нам табаков на Невском? Вы сильно изменились. Даже не представляешь, насколько, рассмеялся я. Но хвалю, что запомнил. Память на лицо у тебя отличная. Хотя, учитывая твою так называемую работу, это не удивительно. Я барон Александр Галактионов, глава рода Галактионовых. Ну, удивился Вася, когда понял, кто сидит перед ним. и, немного осмелев, решил, что прямо сейчас его убивать не собирается. «Чему этот кипиш и беспредел? Помнишь, я тогда тебе сказал, что когда-нибудь возьму тебя на службу? Так вот, это время пришло». «Речь тогда шла об услуге», — прищурился парень. «Точно, память хорошая», — улыбнулся я. «Ну, а я решил несколько расширить предложение и позвать тебя на службу». Я...» — Вася запнулся. «А где мы вообще находимся?» «А ты...» — начал я, а потом посмотрел на волка, который смущённо пожал плечами. «Инструкции не было, поэтому на дирижабле мы ему надели мешок на голову и привезли сюда». Я невольно улыбнулся. «Прости, мой начальник гвардии любит решать все вопросы максимально эффективно. И иногда эта самая эффективность граничит с жестокостью. Но пока мои приказы выполняются, это меня устраивает. Да и волк же не садист у меня. Правда, волк?» Волк усмехнулся, смотря к нему. Я рассмеялся и ткнул в него пальцем. Вот, слушай, Вася, с этим человеком лучше дружить. Тот ашарашно переводил глаза налево и направо, боясь лишний раз открыть рот. Ты в Иркутской области, Вася, в моей садьбе, и ты мне нужен. Вася хотел что-то сказать, но я предупреждающе поднял руку, что я ещё не закончил. Открыл стол, и положил перед ним пачку сотенных купюр, общим количеством в 10 тысяч. «Прежде чем мы начнём разговор, эти деньги твои, Васёк. Они останутся у тебя в любом случае, о чём бы мы ни договорились. Ещё с меня билет обратно в Питер, если ты не захочешь остаться со мной. Давай, смелее, бери, они твои». Парень нахмурился. «Но деньги — это всегда деньги, а 10 тысяч рублей — огромная сумма для обычного гопника». Он подошёл, осторожно взял, быстро перелистал, понюхал, а затем помял купюру между пальцами, после чего на его лице расцвела неуверенная улыбка. "С чего это такой пангалон?" Он сперва довольно улыбнулся, но затем тень страха пробежала по его лицу. "Если что, я не по этим делам. Я девочек люблю". Тут я не выдержал и заржал. За мной голка рассмеялся волк. Смеялись мы минуты две. После чего уже Вася понял, что он лоханулся, и тоже стал не смело улыбаться. 10.000 за проститутку, не находишь, что многовато? Да если заказывать кого-то из Питера, то, я думаю, там бы нашёлся кто-то поинтереснее, чем такой дрищ, как ты, отсмеявшись, сказал я. Вась, похоже, немного обиделся. Почему это я дрищ? Да, собственно, я немного с лукавил. Со стороны он выглядел немного худым, но жизнь на улицах не способствовала ожирению, в принципе. А его телу могли позавидовать профессиональные гимнасты. Ни одной капли жира, только мышцы и силы. А на лицо... Хрен знает, каким у него было лицо. Я ведь тоже по девушкам. «Нет, Вася, меня интересует кое-что другое. А именно твой дар начертателя». «Мой дар?» Похоже, Вася даже не расслышал второе слово, зацепившись за всем понятное «дар». «Ну да», — кивнул я. «Или ты не знаешь, что ты одарённый?» "Я, одалённый", продолжал тупить Вася. Я прекратил играть с ним в гадалку и перешёл к делу. "Да, Вася. Ты не инсценированный одалённый, имеющий дар на чертателя. Не могу сказать, что этот дар редкий или супермощный, но вот конкретно у тебя есть в этом даре один нюанс. И как раз он имеет для меня запредельную ценность. Переводя на человеческий язык, у тебя потрясающая точность этого дара. Потенциал развития, конечно, Вася стоял и хлопал глазами. Ты, наверное, ни фига не понял, уточнил я. "Не", <связывая> сказал Вася. "Тогда давай по-другому. Насколько я знаю, ты не умеешь читать и писать, верно?" Тут Вася позволил себе улыбнуться. "Да как-то не было времени посещать школу. Мне на жен зарабатывать нужно было после того, как батя в армии сгинул, а мать в психушку попала. У меня на руках две сестрёнки остались". "Да, я знаю и сочувствую. Но скажи мне вот что, Вася," Как ты умудряешься так подделать документы, что ни один эксперт в Империи их от настоящих не отличит? Вася снова улыбнулся, на этот раз с лёгкой гордостью. Ну, когда от тебя зависит, заберёт ли твой кореш, а первый попавшийся фараон в Каталаншку, либо же я оформлю ему красивую ксиму, и он будет в безопасности, а мы с ним один кусок хлеба доединали, то тут море не море постараешься. А ты знаешь, Вася, что при оформлении часть особо важных документов используется магия. Так вот, твои подделки этой самой магии тоже обладают. И делаешь ты их без всякого обучения, на чистой интуиции. Нет, не знаю. Откуда? Я просто Он на секунду сбился и растерянно поднял на меня глаза. Я просто хотел сделать не отлично, чтобы работало. У меня получалось. Вот, протянул я. В общем, долго рассусоливать не буду. Я хочу, чтобы ты на меня работал. Э? удивился Вася. аккуратно берясь за карман, который оттопыривала десятка, делая шаг назад. «В чём подвох? Вы же сказали, что дар не очень редкий. Да и я о нём до прибытия сюда не знал. Я же...» Тут он криво усмехнулся. «Обычная шпана. И в своё время много дел натворил. Ещё и десятку предлагаете». Я улыбнулся. «Знал бы он, что я только полтинник отдал через Анну организации, чтобы они собрали мне на него досье». А потом по моей отмашке упаковали и отправили ко мне на Держабли. А сресовал я его ещё тогда на мосту, отметив интересный дар, хотя думал применить его навыки, если у меня возникнут проблемы с документами на наследство. Да там обошлось, а сейчас закрутилось. Не знаю, зачем я попросил Анну изучить его более тщательно. Интуиция, наверное. Я достал из ящика то самое дело и бросил на стол, аккуратно постучав сверху пальцем. Да. Вот здесь вся твоя жизнь, начиная с сознательного возраста. И да, я знаю, что ты натворил. Так вот, Василий Сорокин погонял окрендель. Родился 23 года назад. Имеет двух младших сестёр. Сколотил небольшую банду. В основном специализируется на мошенничестве, подделке документов. Иногда они пренебрегают грубой силой. Последнее получается не очень. Три раза попадал в каталажку за гоп-стоп. Я широко улыбнулся. Не твоё это крендель, силовое решение вопроса не твоё. Но в целом банда работает на грани, не вызывая желания у полиции взяться за неё всерьёз, тем не менее постоянно оставаясь на плаву. Это вкратце. А ещё я знаю, что 4 месяца назад ты заплатила 732 руб. в госпитале при приюте Святой Екатерины за операцию на глазах девочки, что спасло ей зрение. А девочка эта случайно оказалась сестрой одного из твоих подельников. Или вот 3 месяца назад за свой счёт организовал похороны для бабушки другого твоего кента, у которого она оставалась единственным родственником. "Или вот", я вздохнул. "Тут много таких заметок. Ты не такой плохой человек, Вася. И что самое главное и лично для меня, ты заботишься о своих людях. Так вот, что касается тебя и твоего удара, научим, покажем, расскажем. А что касается твоих людей, я загляну в дело." С двумя своими младшими сестрами и косяком в шайке, и их близких. Вас двадцать три человека. Тех людей, о которых ты заботишься и ни за что не бросишь. Верно? Верно, — согласно кинул Вася. Сейчас он выглядел ошлобнионным. Даже рот открыл от удивления. Так вот, они тоже могут перебраться сюда. Будете работать вместе. И зарабатывать тоже вместе. А вот это я достал из ящика пачку, состоящую уже из двух сотенных купюр. 20 тысяч рублей, которые я передам тебе сразу же после твоего согласия и прибытия твоих товарищей. При том, что проживание и питание за мой счёт. Считайте это авансом. Вы даже зарплату будете получать. Моя невеста ещё посчитает сколько, но поверь, Волк не даст мне соврать. Она ещё никогда никого не обманывала, как и я. Ну что, Вася Сорокин, по рукам? Я протянул ему руку, вставая с кресла. Крендель помялся. На лице у него пробежала гамма-чувств. И он в конце концов протянул руку. По рукам, сказал он. Вы проводите меня на аэровокзал? Он повернулся ко лку. Ты зачем это? удивился я. Ну, у меня есть деньги, он похлопал себя по карману. Я полечу в Питер и заберу ребят, куплю им билеты и прилечу обратно. Подожди, сказал я. Когда ты сказал согласен, ты действительно согласен? Или это такая уловка, чтобы свалить с десяткой от меня? Скажи прямо. Я тебе говорю, задерживать не буду. Я отбирать деньги тоже не буду, Вася насупился. Снова кренделя известно всем. Если я сказал да, то это так и есть. Тогда о чём ты переживаешь? С этого момента ты твой друг, а мои люди. Эта десятка остаётся у тебя. А о них позаботимся и купим всем билеты. Волк проведёт тебя в твоё временное жилище, вернёт телефон, и ты сможешь поговорить с ребятами. Отходит? Подходит? Подходит, кивнул он. Тогда свободен. Он на секунду замялся. Не знаю, зачем это вам, Александр, но я благодарен. Благодарен это хорошо. А зачем ты мне? Скоро узнаешь. Он кивнул, и они с Волком вышли наружу. Я поднял трубку. Петрович, как там дела? Повезло мне со старым мистом. Ходить в разломе он уже не мог, да вот хозяйственник он оказался неоценимым и бригаду добытчиков образовал. Это как он часто совал свой любопытный нос во всё, что происходит. то лучше надсмотрщика, чем он трудно было представить. Всё отлично. Мы с Санычем как раз сейчас ходим, мы работу принимаем с Санычем. Да, Сан, Саныч, толковый мужик. Не может без дела сидеть, как и я. Я хмыкнул, поняв, что он говорит о старости чертыховки. Жителям его хутора нашлось много свободных домов в самой голкионовке, они остались здесь. Старый ветеран, я понял, что без дела не сидит. И хоть я им дал месяц на адаптацию, но, похоже, он уже нашёл себе дело по душе. Ещё раз спрашиваю, Петрович, вы точно справитесь или мне строителей нанимать? «Обижайте, ваш бродородья!» — сделал обиженный голос старый ист. «Мы галтёновские ребята рукастые. Да и усаныченье из жопы руки растут. Сделаем в лучшем виде. А платить пришлым за обычный забор я считаю перебором». «Обычный забор?» Ну, смотри, улыбнулся я. Если что, себя за косяки спрашивать буду. Да, говорились, без грамма сомнения ответил Петрович. Я положил трубку. Шнырьке показывал, что они сейчас стоят около расчищенного участка леса, на котором находятся несколько аккуратных квадратных ям под фундаменты. За две ночи красивое и её собратья, работая исключительно в ночное время, сперва убрали лес, аккуратно перетащив брёвна, облезв ветки. и выкопали по моему плану фундаменты для будущих строений. Я задумал здесь организовать производственную зону. Есть очень много задумок, которые я предварительно согласовал с Анной на предмет воплощения в этом мире, и большинство из них она одобрила, скривившись лишь в процессе подсчитывания бюджета. Правда, ничего не вложив, ничего не получишь. Это я понимал прекрасно. Как раз первое, что я планировал сделать, это был цех по работе с Костю. Именно для этого я притащил из Питера Кренделя. Дело в том, что кости разломных тварей часто имели большую ценность, которая зависела от типа, размера и главное возраста твари. В костях собиралось очень много энергии, и именно из костей монстров проще всего было делать артефакты. Да, как правило, они были одноразовыми или очень недолговечными. Но это то, с чего начинала работу Любо артефактор. С помощью этого материала можно было очень быстро и вполне качественно получить себе усиление. Кроме этого, перетерев кости в костную муку, из них варились чернила. Именно чернила использовались в артефакторике повсеместно. Ими наносились руны на любой материал, будь то легендарный мифрил или кожа дракона. Можно было пойти по простому пути и просто сортировать кости по мощи, перемалывать в муку, а затем продавать. Но таких несколько мини-заводиков в округе уже существовало, чьи владельцы скупали тушки тварей у истов. В этом случае мы теряли до хрена добавочной стоимости. Мы же не сырьевой предаток столицы, не так ли? Нет, мы будем делать собственный качественный продукт. Возможно, и в малых дозах, и в первую очередь для собственного потребления, но потом мы сможем заработать и на этом. Две фуры рыбы... что добыл Один, закрыв прозлом, были первоначальным, так сказать, стратегическим запасом. Рыбки, несмотря на свой размер, были старыми, существовали достаточно давно, и в костях у них скопилось много энергии. А когда я увидел, что достал Один, так и вообще присвистнул. Да, будучи там в разломе, я не сильно приглядывался, но на дне там существовали твари и побольше. В фуре-рефрижераторе лежали тушки, что я хотел предложить ресторанам. А второй был забит рыбными костяками. Не знаю, как он это сделал. Точнее, кем он это сделал. Но костики выглядели так, как будто были выварены и высушены длительное время назад и абсолютно не воняли. Талантливый у меня крысиный генерал. А мужики в Галатионовке действительно рукастые. Обнести всю площадку забором много ума не надо. Но тем не менее, бетон с магическими примесями подсказал, где купить смородин. Людей хватало, технику арендовали. Анна попеняла на меня за ту территорию, которую я подготовил, предлагая обойтись именно тем, с чего я хотел начать, одним маленьким цехом. Но я был непреклонен. Если планировать промышленный район, то планировать его заранее, со всеми коммуникациями, генеральным планом и пониманием, что и в какое время будет возведено. В этом мне тоже помогли Смородины. Учитывая сколько денег они от меня получили, да и отношения были, если не дружескими, то приятельскими. Кроме этого, на Урале они строили оборонный завод по имперарскому заказу, так что лишних бригад у них не было, а помочь и подсказать они согласились даже без дополнительной платы, задав мне предварительно вопрос: "Не возьму ли я сына Смородина старшего к себе в разломщики?" Нельзя сказать, что я удивился от такого вопроса. Слухи ходили, что в центре исты уже начали поговаривать обо мне, ведь шило в мешке не утаишь. Они видели, как плясало моё кольцо, как бывший дебошир и пьяница Астахов ходил снаряжённый, как абсолют, и кольцо его уже горело голубым цветом второго класса, а ведь на него уже почти все махнули рукой. Ну а больше всех добивало народ, которые видели вчерашних ветеранов спецназа, что начав совсем недавно и которым было более 30 лет, Сейчас уже щеголяли с шестыми и пятыми классами истребителей. Да, наша быстрая пробежка по разломам до установки печатей прокачала по местным меркам чрезвычайно быстро. В общем, я ответил Смородину, что пока у меня хватает собственных кандидатов. Но если я соберусь брать готовых истов со стороны, то рассмотрю кандидатуру их сына, племянника. Этот ответ их устроил. И они с удовольствием принялись мне помогать. Бог был весь в делах и заботах. Он наконец-то освоил выделенный ему кабинет начальника гвардии и в первый раз за долгое время сидел за компьютером больше, чем гонял своих ребят. Поодиночке и группами к нему заходили гвардейцы, принося списки людей, которых они рекомендовали для набора. Телефон у него горел, электронные письма разлетались налево, направо. Поняв, что он зашивается, я на время прикомандировал к нему Жанну. которая более ловко владела навыками коммуникации. Непрерывным потоком ко мне шли отчеты о перспективных людях, что были готовы присоединиться ко мне. Честно говоря, начав их читать, я немного охренел. И это я понимал, что хочу набрать в основном потерянных для империи людей, но все же я предполагал, что понадобятся какие-то траты. Так вот, в большинстве своем людям не то, что не нужны были никакие деньги. Они готовы были за счёт собственных, будь то пенсии инвалидов или скромных сбережений, прилететь в Голтионовку, чтобы быть при деле. Всё-таки я не ошибся. Такие люди, как бывшие коллеги Волга, чахнут на пенсии, и если им сделать хотя бы один намёк на новый шанс, они обязательно им воспользуются. Конечно, никаких сбережений я тратить им не позволил. Всё будет оплачено за мой счёт. Я стоял визы, а Волк начал процедуру по удёргиванию нужных нам людей в Галатионовку. По самым скромным прикидкам, у меня будет почти 500 человек. После небольшой работы по восстановлению с привлечением лекаря Макса, а может быть, и даже Антросова, я смогу поставить в ближайшее время их под ружьё. И ещё пару сотен, к сожалению, уже не способных сражаться, но имевших разные степени квалификации, так необходимых нам. Кроме исключительно моих профессий, Я видел так много нужных нам технарей и полевых специалистов, которые есть в каждом уважающем себя большом военном подразделении. Они не допустят хаоса в тот момент, когда любой живой организм, а армия и гвардия, я считаю, живым организмом, начнёт расти и развиваться. Печатели легли, и уже даже без моей помощи ребята ходили в подземелья. Теперь у них была задача вытащить трупы твари наружу. Ледник под моим именем стал напоминать морг, в котором лежали замороженные трупы и намеренных тварей. Ну, посмотрим, к чему это всё приведёт. Через 3 дня забота по месту, за которое я не забывал спускаться в подземелья, я наконец-то проснулся не от дикой боли из-за того, что повернулся на спину, а просто от солнышка и пения птичек. Моя мощная печать также легла. Теперь можно было заниматься серьёзными делами. Завершив утреннюю медитацию, я провёл бой с тенью, поняв, что у меня уже ничего не болит. Мои регенерационные свойства поднялись на невиданный для большинства местных уровень. Грубо говоря, человеку из простого оружия убить меня уже нельзя, даже если я буду в жопу бухой и забуду поставить доспех. Интересно, выдержу ли я прямое попадание из танка? Дурная мысль пришла мне в голову, и я на секунду завис, обдумывая её. Кеменгер тут, вижу, сказал я. Спускаюсь. Я положил трубку, и рядом возник рассерженный Шнырка. Алмажный поч, выдал он своё наблюдение. Спасибо, что подтвердил это словами, похлопал я его по мохнатой башке. Так-то я, конечно, сразу его не разглядел. А что нужно, Шендр? серьёзно сказал мой теневой друг. Я хмыкнул. С каких это пор ты начал заботиться о моей жизни? Раньше я за тобой такого не замечал. «А раньше Шандер был молодежь, а сейчас немного почь», — выдал Шнырько, хихикнув, и быстро скрылся в тени, чтобы не получить подзатыльник. Хотя, с другой стороны, правда в его словах была. Я быстро оделся и спустился вниз. Шнырько показывал, что вся моя гвардия как один влезла в доспехи и готова по малейшей команде броситься в атаку. Тихо урчали заведённые буревестники, а стволы их орудий... Сия более повёрнутой на одинокую фигуру высокого пожилого мужчины, который спокойно стоял перед моим порогом и с большим интересом осматривался вокруг, потягивая через трубочку какую-то зеленоватую жидкость из спортивного стакана. Алмазный король прилетел один. Вертолёт чёрная кула высадил его за пределами зоны поражения Иерихона, э 15 км пожилой мужчина по показаниям датчиков и шнырки Просто пробежал напрямик через лес, улыбаясь и разглядывая окружающие деревья и глубоко вдыхая таёжный воздух. Был, конечно, один нюанс. Бежал он со скоростью 40 км в час, и, кажется, он ещё не особо напрягся. Сейчас же он стоял передо мной, и у него ни дыхание не было сбито, ни лицо не раскраснелось. Попивал свой наверняка суперполезный смузи и улыбался. — Ну, здравствуй, Галтианов! — кивнул он мне вполне дружелюбно. «Ну, привет, доброхотов!» «Так и будем на пороге разговаривать. В да, дом не позовешь?» Смешно наклонил он голову и в один глоток допил оставшийся смузи. «У меня напиток закончился, а свою норму воды после пробежки я ещё не добрал. Тогда будь так добр, попроси кого-то принести мне водички». И он с широкой улыбкой протянул мне стакан. Я смотрел на него пристально секунд пять. Он не утрывал глаза и смотрел на меня. Зей улыбкой и добродушным видом я видел силу, большую силу, отличав от всех встреченных до этого людей, и я не мог прочитать его полностью. Кажется, в первый раз я встретился лицом к лицу с одним из тех самых вершителей человеческих судеб, которые точно есть в каждом мире. Я улыбнулся и отошел в сторону и махнул рукой. Проходи, сам нальёшь. Может, тебе кофе? Будешь? Не откажусь, сказал он. С сахаром? уточнил я, когда он уже проходил мимо меня. Тот на секунду притормозил, весело улыбнулся и повернулся ко мне. «Сахар и соль, уважаемый Александр, это белая смерть. Не рекомендую ими злоупотреблять». Я не выдержал и рассмеялся. «А водка и лес? Зелёные друзья?» На секунду лицо герцога приняло недовмённое выражение, а потом он рассмеялся, оценив шутку. «А вы юморист, барон!» Впрочем, я это понял уже некоторое время назад. Покажите, где у вас кухня. Другой мир. Императрица Белитреи со 144 великолепная была расстроена. Её придворные маги, которые целый день бились над пониманием перехода в мир человека, никак не приуспели. Единственное, что они смогли понять, это энергетический портал, через который в мир почёта и уважения проникли человеки. Вход был только с одной стороны и только для человеков. Белкусам давно попадались осколки миров, раскиданных тут и там. Они сами не пренебрегали знаниями, сокровищами, что хранились там, но и заодно исполняли свою святую миссию: уничтожали все другие разумные виды, которые не имели права на существование. Они просто не могли и позволить, чтобы кто-то другой дышал тем же воздухом, что и великие белкусы. Козломы были и в их родных мирах. Но в отличие от тупых человек, Белкусы могли самостоятельно открывать порталы в другие миры. Это излило сейчас императрицу. Её придворные маги никак не могли синхронизироваться с энергией мира на главу человека, чтобы попасть туда. И вот, когда ей доложили, что наконец-то получилось, она обрадовалась. Портал нестабильный, ваше императорское величество, доложил её старый придворный архимаг Куркундль. У нас есть всего 5 минут, чтобы оценить, туда ли мы попали, она махнула лапой и крикнула: "Доставайте языка". Через 4 минуты связанный, перемотанный человек очутился здесь, а портал закрылся. Императрица на этот раз подготовилась и взяла с собой переводчиков, которые владели даром мгновенного считывания и понимания других языков. Именно они помогали во время геноцида других рас пытать языков, узнавая все слабые места обречённой расы. Ты кто такой? Человек смотрел на них испуганно. Сраные белки. И заидите. Я больше никогда не буду пить. Что он лапочит? Не знаю. А где вы его нашли? Артал открылся где-то в городе человеков, а этот валялся под забором в луже собственных мочи. Презрительно скривился её придворный рыцарь Артурикус. Как зовут тебя, ничтожество? Поинтересовалась императрица. Я не буду больше пить, лепетал он. Заберите от меня белок, королева вздохнула и сказала. Приведите его в порядок. Несколько болевых техник, после которых человек истошно заорал. Если ты не хочешь, чтобы мы причинили тебе ещё раз боль, говори. Меня зовут Кирин, я из Мельбурна. Мне это ни о чём не говорит. Это континент Австралия, пролепетал он. Так вы настоящие, вы не белая горячка. Как называется ваша планета? Земля. на ней много человеков. Кого? Вы имеете в виду людей? Я не знаю, я не грамотный. Но в школе рассказывали, что больше 5 миллиардов. Белкашадаков усмехнулась, а затем повернулась к своему архимагу. Работайте и дайте мне стабильный портал. 5 миллиардов. Моё имя войдёт в историю.